Глава десятая. Взбудораженный засадой, м о к р и т совершенно потерял счет времени. Однако он решил, что пора пить чай. Это занятие было прервано, когда послышался визг тормозов, за которым последовал толчок и вся посуда рассыпалась по полу. Это машинист налег на рычаг аварийного торможения, что немного не мало. заставило железо с воплем тереться о другое железо, а потом поезд замер и опрокинулось все, что до этого оставалось не опрокинутым. Потом с хвоста поезда послышался голос флюорита. Я подумал, что надо тормознуть. Извиняюсь, если что не так. м о к р и ц п о спешил к платформе тролля. Ты что же это? В одиночку остановил поезд, удивился он и подождал ответа. Когда ты разговаривал с Флюоритом, ждать приходилось подолгу. Наконец т р о л ь связал нужные слова и, добившись удовлетворительного результата, произнес: "Извиняюсь, господин фон Липфиг, если я что-то сломал. Можешь все в ы ч е с т ь из моего ж а л о в а н и я Это не понадобится." ответил Мокриц. Он в ы с у н у л с я чтобы посмотреть на рельсы впереди паровоза. Дик соскочил с подножки и тоже вышел посмотреть. Здесь дети! – прокричал он. Мокриц спрыгнул на пути и подбежал к Дику. Дик, п р е д о с т а в ь это мне, я разберусь, – сказал он, приближаясь к паровозу. п р и м е р к н у щ е и свете дня. Он увидел на путях неподалеку от поезда несколько детей. Они размахивали передниками и, видимо, пытались остановить поезд. Старшей в компании оказалась девочка. Она была хорошо одета и чуть не плакала. Там обвал, господин! выпалила она. Где? Вот за тем поворотом, сказала девочка. Мокриц зашагал по рельсам. вгляделся в темноту впереди и действительно увидел груду старой древесины и булыжников посреди еще каких-то обломков и его озарило он старательно сделал грозное лицо и обратился к девочке и как тебя зовут барышня едит протянула она но не слишком уверенно мокриц видел что ей еще не знакома преступная жизнь Мокриц подманил девочку ближе. Эдит, прости мне мою подозрительность, но интуиция подсказывает, что этот маленький план был придуман для того, чтобы вы, маленькие храбрецы, могли спасти поезд от столкновения и стать героями. Я прав? У детей сразу же сделался несчастный вид, но вечный проходец и м в его душе заставил Мокрица сказать: что ж, находчиво. Но если об этом услышит лорд Витинари, вы все пообщаетесь с котиками. Девочка заулыбалась. Ой, какая прелесть! Я люблю котиков. Это ты сейчас так говоришь. Но вряд ли тебе понравится Седрик, который идет с ними в комплекте. Лично я в восторге от вашей изобретательности, но ведь люди могли пострадать. Он повысил голос. Вы хоть представляете себе, что это такое — крушение поезда? Рельсы скрипят, люди в вагонах кричат, а если взорвётся котёл, огнём выжжет всю округу. И ты, девочка, и твои друзья были бы в этом виноваты. Вы бы убили полный поезд людей. у т е м у пришлось остановиться, потому что девочка побелела как полотно. И как подсказывала ему чутье, слегка описывалась от страха. Она перестала плакать на показ, но была потрясена и в усмерть перепугана. Мокриц добавил уже тише: "Да, вот сейчас ты представила все это в красках. И может быть, когда тебе снова придет в голову нечто подобное, ты вспомнишь, что однажды чуть не убила очень много людей, Эдит." тоненьким голоском произнесла: "Мне очень жаль, я больше не буду". Мокриц возразил: "На самом деле ничего не произошло, и все же постарайся, чтобы это и не случилось в п р е д н и здесь, нигде либо еще". Я понятно объяснил. Взмокшая и перепуганная Эдит бесильно проблеяла: "Да, господин". И м о к р и ц у с л ы ш а л подлинное раскаяние. Он заглянул в ее обнадеженное личико и сказал: "Машинисту я все объясню, а вот на твоем месте я взялся бы за карандаш и превратил все твои хитроумные идеи, вроде этой, в книжку другую. Такие бульварные ужастики пользуются большой популярностью на привокзальных р а з в а л а х Говорят, на них можно хорошо заработать." И с Седриком знакомиться не придется. Да, и прекращай махать передником на людей. В темноте может сложиться неправильное представление. Итак, где же ты живешь, барышня? Я не видел здесь никаких поселений, только глухой лес. Она сделала реверанс, самый настоящий, и с заплаканными глазами сказала: «Мы живем в домах на железной дороге». У колонки и угольного бункера. А твой отец сейчас дома? Девочка снова побледнела, но нашла в себе силы ответить: да, господин. В таком случае, пока рабочие разбирают завал, я бы хотел с ним познакомиться, если ты не возражаешь. Эдит робко повела его к железнодорожному домику и познакомила мокрица с дородным, но бодрым на вид человеком, который сидел за столом, поедая хлеб с сыром и запивая пивом. Это мой папа. Человек отложил ломоть сыра и сказал: «Не могу пожать руку, господин. Весь в сыре. Где не в мазуте. Звать не Смит.» Что ж, господин н е с м и т может твоим детям стоит пойти погулять, пока мы с тобой немного поболтаем? Эдит со стальной ребятней убежали в считанные секунды, и Мокриц сказал: "Ты же слышал, в и з г тормозов? Да, господин, слышал, и отправил Джейка и Хамфри посмотреть, что случилось, а то я только со смены домой вернулся. Господин н е с м и т Поздравляю тебя с тем, что у тебя такие опрятные и грамотные дети. Но вынужден сообщить, что они были в полушаге от того, чтобы вывести из строя новейший экспресс до Убервальда. И это еще в лучшем случае. Нисмит изменился в лице, мигом вообразив будущее безработы и пенсии, зато возможно ссудимостью. м а с л я н ы е слезы покатились по его лицу, и он спросил. Никто не пострадал. Если кто-нибудь пострадал, уж я им задам перцу. Разбилось несколько чашек, и мы не сможем продолжать путь, пока не р а с ч и с т я т пути. Его большое круглое лицо перекосилось. Я помогу, господин. Я с этим помогу, но я такого перцу им задам. Слово даю. Нет, господин, не Смит. Ничего подобного. Если ты позволишь себе распускать руки, то я сделаю все, чтобы ты за это ответил. Лучше послушай. Из-за них могла случиться страшная авария, но главное, что все обошлось. Они хотели выйти храбрецами, если я правильно все понял, и детей нельзя в этом винить. Однако железная дорога не песочница, ты это понимаешь, господин Мисмит. Так что я бы на твоем месте взял инструменты, твоя сейчас смена или нет, и помог расчистить пути. И береги свою старшую, когда-нибудь ее богатое воображение принесет вам много пользы. Охуланкуташ манил. м о к р и ц знал, что это славное местечко, небольшой торговый городок с провинциальными фермерами и дровосеками, а еще шахтеры. Гномы и люди теперь нередко работали на одних шахтах и разрабатывали одни залежи. Город был достаточно велик, чтобы там был свой мэр, а жители достаточно умные, чтобы завести таверну, которая называлась "Загадка скрипача". Очевидно, сюда еще не успели добраться текущие неприятности. Когда состав подтянулся к п е р р о н у вскоре после полуночи, м о к р и д совсем не ожидал увидеть оркестр и флаги и народные танцы и ярмарку. Все это было организовано, чтобы торжественно встретить первый настоящий поезд на специально построенной станции и продолжалось уже несколько часов. И как только железная ласточка замерла, испустив напоследок ш и п е н и е господин Скиллер, хозяин загадки скрипача, Он же по совместительству мэр города взял слово, предлагая пассажирам чувствовать себя как дома в их городе. Нет, это н е к а к о й нибудь рядовой захолустный городишка. Во всяком случае не в глазах его мэра. Они вот-вот поравняются с Анкмарпорком. м о к р е ц решил побиться об заклад с самим собой, что очень скоро будет сказано что-нибудь про карты. И, разумеется, мэр, большой и румяный, как и положено порядочному мэру, сказал, когда Мокриц сошел на п е р о н глядя под ноги, чтобы никуда не провалиться: "Будьте уверены, теперь о х у л а н к у т а ш появится на карте. Мы уже готовим место для таверны побольше и даже с удобствами." Он серьезно посмотрел на Мокрица и добавил: "В наши дни удобства..." Нужны все непременно. Мы сами оплатили себе городскую семафорную башню. Наш город очень современный. Мокриц а к и н у л взглядом мощенную булыжником городскую площадь, которая лежала в двух шагах от платформы. Конечно, было бы лучше, если бы все это происходило не посреди ночи, но мэра времени чуть не смущало, и он радостно объяснял скучковавшимся пассажирам. Где находятся все замечательные достопримечательности, которые они обязательно увидели бы, будь сейчас светло? м о к р е ц с искренним сожалением ответил: «К сожалению, мы никак не можем долго задерживаться. Нельзя отставать от графика». Мокриц не соврал. Прямо сейчас из колонки качали воду, в кабину машиниста с грохотом пересыпали уголь. Но ничто не могло погасить буйного гостеприимства мэра. Но мы хотели устроить мэрский банкет. х м Я отлучусь на секундочку, господин мэр. Э, прошу прощения. Мокриц расспросил Дика о следующем этапе их пути, потом перебросился парой слов с Ваймсом, который согласно кивнул и тихо сказал: Разумно. Неплохо было бы поесть за столом, который не т р я с е т с я и ничего нет дурного в том, чтобы поощрить местный патриотизм. Мэр человек достойный, и у них есть что-то вроде своей стражи – два стражника, и не слишком плохих. Я т о знаю, потому что лично занимался их подготовкой. Мокриц вернулся к встречающим, приобнял энергичного краснолицего мэра и сказал: «Ну что ж?» Уверен, что мы как-нибудь выкроим время для скромного банкета, пока тяжкое бремя расписания не заставило нас продолжить путь. Они оставили Дика с его коллегами инженерами на станции, где они ждали прибытия запасного скорого, который покинул Земфис несколькими часами позже железной ласточки. Король и Аарон остались в поезде под надежной защитой бронированных стен. заниматься бумагами и планировать возвращение в Убервальд. Остальные члены королевской свиты вместе с мэром зашагали по площади в гостиницу. Город очень старался. Святая уверенность мэра в том, что мир вращается вокруг их городка, ну или вращался бы, если бы хоть иногда к ним заглядывал, распространялась и на его налогоплательщиков. которые хлопотливо подогревали диковинные блюда, приготовленные к подаче несколько часов назад, и проявляли огромное сочувствие, особенно после рассказа Мокрица о происшествии в горах. Он, конечно, навёл на события немного лоска, для чего ещё в таком случае существовал лоск. Его история подействовала даже на участников событий. А из сумерек темноты в какой-то момент встал и отвесил поклон. А Мокриц, не удержавшись, указал на гоблина и объявил: «Из сумерек темноты и его доблестные товарищи проявили большое мужество, сражаясь рядом с командором Ваймсом». А потом Мокриц взглянул на командора, который затянулся сигарой и сказал: «Превосходные бойцы, все до последнего гоблина!» А мы здесь любим гоблинов, сказал мэр. Они управляются с нашей к л и к б а ш н е й И знаете что? На шествие улиток на грядке капусты п о р е я сразу прекратились, когда они у нас появились. Подняли еще один тост за клики, отдельно отметив заслуги гоблинов. К тому времени, как вся процессия двинулась обратно к железной ласточке, Местные девственницы успели засыпать паровоз цветочными лепестками. Примечание. Во всяком случае назвались они девственницами. Лепестки точно были лепестками. Конец примечания. с к о р ы й уже приехал и уехал с командой инженеров на борту, к которым присоединилась Шелизадранец, снова в роли подсадной утки, и другие хорошие бойцы. Сейчас скорый был уже на пути в у т о л ю ш к у выступая первопроходцем и сметая врага с пути. Когда железная ласточка, пуская клубы пара, покинула Охуланкутеш, пассажиры в большинстве своем отправились спать. Мокриц уступил предоставленное ему спальные купе двум раненым, а сам устроился в сторожевом вагоне, где было достаточно комфортно, особенно если д е т р и т не храпел. А ты уже устал, как собака. Всю свою жизнь Мокриц ухитрялся спать в любых обстоятельствах. К тому же с т о р о ж е в о й вагон каким-то образом оказался сердцем их состава. Но Мокриц всегда спал очень чутко, хотя сам не знал, как ему это удавалось. И сейчас он сквозь сон наслаждался привычными звуками дороги, убаюкивавшими его вплоть до того момента. Пока мокрица не вышвырнула обратно в реальный мир очередным недовольным скрипом колес и истошным визгом тормозов. За окном было еще темно. м о к р и ц сонно преодолел тамбур и стал пробираться дальше. В вагонах хлопали двери, топали ноги. Наконец он добрался до бронированного вагона короля. Там никого не было. Гном охранник сказал. Король вышел к машинисту. Вид у него был пристыженный. Я просил, ч т о б он позволил мне пойти вместе с ним. Но что поделаешь, он же король. Ничего, ответил м о к р и ц Главное не сходи с поста. А я пойду и посмотрю, что происходит. Он знал, что на этот случай должны быть какие-то правила. Но куда делся король? Одни проблемы с этой знатью. Какими бы нормальными и понимающими они ни были, они всегда считали, что правила безопасности и п р о ч а я чепуха созданы не для них. Не зная, что и думать, м о к р и ц соскочил на рельсы и побежал вдоль состава к паровозу, где увидел короля. Тот разговаривал с Диком Кексом, который стоял на площадке и все гуще покрывался к о п о т ь ю Впереди на путях... Виднелось бледное пламя, и у Дика было хмурое выражение лица. Хорошо, что король был со мной, потому что подставной скорый перед нами сошел с рельсов и нас п о с т и г л а бы та же участь, если бы не он. Он видит в темноте. Мандорваймс, сказал король, запыхавшемуся Ваймсу, который как раз присоединился к ним. Ты из людей лучше всех знаешь. Как зрение привыкает к темноте. Впереди был долгий прямой участок, и Дик не видел помехи, но я успел заметить. Там могут быть раненые. И король бросился бежать навстречу огню, принимая традиционный вид атакующего гнома, который бежит на врага и размахивает всем оружием, какое может удержать. Но Вайм скинулся следом. И повалил короля на землю ровно в тот момент, когда взрыв сотряс деревья и отозвался эхом в горах. Это взорвался котел скорого. Теперь перед ними был только теплый туман и лишь изредка раздавался лязг поврежденного металла. Ваймс поднял короля на ноги. Извиняюсь за оскорбление Вашего величества, хотя вам ли не знать. Что мы ваймсы в прошлом и не такое себе позволяли. Надо было меня слушать. Всему экипажу под садного скорого было велено в случае нападения бежать куда глаза глядят. Предварительно удостоверившись, что аварийная втулка котла стянута. Ты прав, дежурный по доске. Как легко мы возвращаемся к привычкам в чрезвычайных ситуациях. Сожалею, что доставил лишние хлопоты. Будет урок паршивцам, сказал подскочивший к ним Дик, переводя дыхание. Пусть дважды подумают, прежде чем еще раз соваться к моим поездам. Экипаж скоро отыскался в неглубоком овраге, куда все укрылись от взрыва. Некогда там жили лягушки. Они жили там и сейчас, и несколько телохранителей. Поднялись из болотца в п о р в а н н о й г р я з н о й о д е ж д е к о т о р а я иногда подпрыгивала, но Шеллизадранец оставалась так же задиристо, как и предполагало ее имя. Грагов не было видно, но пока Мокриц смотрел по сторонам, с одного дерева упала рука, мертвой хваткой сжимающая палецу, и повсюду, если хватало духу посмотреть, По правде говоря, никому не хватало, но все смотрели. Были признаки того, что граги, глубинники и другие твари из темных пещер обрели здесь вечный покой, хотя бы и в том смысле, что взрыв котла сделал из них покойников уже навечно. Из темноты показался д е т р и т Один или два еще где-то там, больше нет. Он со звонким лязгом. Опустил на землю нагрудник к и р а с ы Все в порядке, ребята? – спросил Дик своих инженеров. Жаль скорой. Сердце крови обливается, когда приходится убивать локомотив. К тому же нет теперь у нас ни разведчика, ни запасного двигателя. Сейчас нужно расчистить пути, а остатки подберем на обратной дороге. Мы построим новый скорой. В конце концов, мы же хорошо набили на них руку. Только смотрите, найдете любой кусочек микрокольчуги, вот вроде этого. Он указал на руку, сжимающую топор. Тащите все ко мне, зуб за зуб, так сказать, трофеи для железной ласточки. В сером предрассветном свете тролли расторопно расчищали дорогу. Мокриц наблюдал за их движениями, как вдруг заметил существ, снующих в темноте. Потом тоненький печальный голосок в районе его стопы произнес: "Пожалуйста, не обижай нас, господин. Пожалуйста, мы тут живем, мы Лилипуты, мы башмачники. Вот чем мы тут занимаемся в этом лесу. Мы делаем древесный уголь и еще кое-что на продажу. По дереву работаем. Мебель деревянная у нас замечательная. И мы стараемся не путаться ни у кого под ногами." Но пришли гномы, и мы боимся, что опять настали плохие времена. Послышался вздох, и голосок продолжал: Пойми, маленькие народцы последние, кого берут в расчет, когда великие племена идут друг на друга войной. Я хлоп. Я говорю от имени и по поручению всех, кто прячется в этих горах, потому что мы умеем прятаться. Мы долгие годы оттачивали наше мастерство. Чем мы можем помочь вам? Лилипуты! – воскликнул король рядом с Мокрицем. Я уже сто лет о них не слышал. Когда-то их было полно. Да, думал Мокриц, п о этим маленьким человечкам т у п ч у т с я оставляют их плестись в хвосте как гоблинов. О, если бы у них нашелся свой заступник, как из сумерек темноты или слезы гриба с ее дивной арфой, тогда весь мир услышал бы о Лилипутах. Но он смотрел на хлопа и понимал, что Лилипуты прошли все жернова, которые смололи из них мелкую крупку. Они были рады выпасть из всеобщего полезрения и теперь подкатывались к безрадостному забвению. Король не сводил глаз с Лилипутского делегата. Я так и знал, что вы прячетесь где-то здесь в этих лесах. Я могу вам чем-нибудь помочь, спросил он. Оставили бы вы нас в покое, ваш е величество, пусть вас тут не станет. Вот и все, чего мы хотим, чтобы нас не трогали, чтобы мы жили своей жизнью и чтобы мы вообще жили. Отрывисто заключил Лилипут. Король отступил назад к крельсам, положил ладонь на железную ласточку, которая все еще плевалась паром, и произнес со всей серьезностью, будто давал присягу. Вероятно, так оно и было. Я з н а л о в а ш е м народе с самого детства, и с этого момента вы можете жить в этих лесах так, как вам нравится, и я буду первым защищать в а ш е п р а в о на это. Он обвел взглядом свою команду и сказал: "Мы должны двигаться дальше. Между нами и Убервальдом все еще немало миль". Дик, который до этого горячо спорил с Уолли, у в о д я ной цистерны, нахмурился. "Простите, ваше величество, но у нас проблема. Здесь был склад для угля и воды, но его разворотили, и граги сорвали колонку и слили воду. Уголь у нас есть." Но воды едва хватает, чтобы добраться до ближайшего ДПО. е Двигатель без воды не работает. Нужно наполнить цистерну. Он задумался. И вообще, где все железнодорожники? Я специально так составил расписание, чтобы они всегда были готовы к нашему прибытию. Хлоп п р о к а ш л я л с я Мы слышали шум, звуки борьбы. Мокриц многозначительно посмотрел на Ваймса. д е т р и т окликнул командор. Сможешь их разыскать? Стражник со стуком отдал честь. Мы с Флюоритом сходим разведаем. Мы людей хорошо ищем. Это у троллей врожденное. Мы их найдем, живыми или мертвыми. Два тролля углубились в подлесок, и Мокриц с особой остротой ощутил. Что с ними ушла львиная доля их физического превосходства. Командор был не весел. Маленький Лилипут под ногами мокрится, подергал его за брючину, привлекая внимание. Мы можем помочь с водой, сказал он. Там за холмом хороший ручей, и нас сотни, и совсем недалеко, и мы м а с т е р и м добротные ведра, и думаю за час другой управимся и наберем вам полный бак. И набрали. Клоб вынул из курточки свисток и дунул в него, и перед ними возникли сотни неотличимых маленьких Лилипутов. Не вышли, не свалились с неба, не выскочили из под земли, просто появились, и у каждого было по два ведра в руках. Несмотря на размер, Лилипуты явно отличались физической силой. Дик наблюдал. Как они бегают до цистерны и обратно, и приглядывался к их крепким башмакам. Эй, господин л и л и п у т вы сами такие башмаки делаете? Я не потешаюсь, просто я таких огромных башмаков на таких маленьких человечках от родясь не видал. А вы знаете, мы столько ходим по путям и по зале, и боги, как же быстро снашивается наша обувь. Ну, ты сам посмотри. В любую погоду я их ношу. И говоришь вы башмачники, а по металлу вы тоже работаете, потому что е ж е л и да, то нам очень нужны такие ребята, чтобы сработали нам добротные башмаки для железнодорожников. Я до смерти буду вам обязан. Башмаки для парней, которые день динской ходят туда-сюда, должны быть долговечными. Хлоп просиял. Дайте нам нужные мерки. И мы мигом организуем вам образец, и к твоему сведению, господин инженер, мы не маленькие человечки, мы больше изнутри, чем снаружи. Он прервался, когда из леса вышел д е т р и т напоминавший своим видом что-то первобытное. За ним вышел и ф л ю о р и т выполнявший роль тяжелой артиллерии. ф л ю о р и т бережно сложил на землю два трупа и покореженную колонку. Рыс-рыс сон чертыхнулся при виде мертвых тел, а Дик расплакался. Но утро уже наступило и время не ждало. После короткого свещания о с командором в а й м с о м и королем под горой было принято решение уезжать. Когда все заняли свои места в поезде, мокрый ц и д и к попрощались с л и л и п у т а м и Пожалуйста. Заботьтесь тут обо всем и похороните этих ребят с почестями с надгробным камнем, попросил заплаканный Дик. И если вы можете как-нибудь починить колонку, к л о п снова улыбнулся. Это же просто металл. Я разве не говорил, что мы еще и жестянщики? Как пить дать, все починим. с т а л о быть отныне, вмешался Мокриц. Ты и твои люди. Работаете на железную дорогу, а значит, вы работаете на Гарри короля. А сэр Гарри не любит, когда с его сотрудниками случается что-то плохое. Поверь мне на слово. В будущем здесь часто будут ходить поезда. Я подозреваю в вашей жизни значительно прибавиться работы. Я поставлю Гарри в известность, что вам потребуется вознаграждение. Какое еще вознаграждение? Не понял маленький жестянщик. Аму знаете, ответил мокрец. Железная ласточка тронулась в у т о л ё ш к у а Лилипуты выстроились в рядок и еще долго махали вслед своими крошечными платочками даже после того, как поезд скрылся из виду. Рыбача тем днем на озере Скок господин Джофри ф Индиго несколько удивился. Когда вода в озере вдруг взяла, побулькала и исчезла, оставив после себя лишь трепыхающуюся рыбу, удивленных лягушек и одну привлекательную нимфу, которую такой поворот очень разозлил, и она плюнула в Джоффри, словно это он был виноват. Но Джоффри, написавший популярную книгу «Ловля на живца при любой погоде», решил сохранять спокойствие и подумал. что такой феномен стоит отметить на следующем собрании общества рыболовов Скока. Он тщательно почистил снасти и убрал все за собой, а потом услышал журчание и удивился во второй раз, когда дыра в пейзаже стала снова наполняться водой. Пока он изумленно наблюдал за этим, Нимфа снова плюнула в него, от чего Джоффри почувствовал себя слегка обиженным и х л ю п а я ногами по дороге домой он думал поверит ли ему кто-нибудь когда позднее он пересказал жене события своего странного дня она только фыркнула не стоило тебе джофри ф брать с собой на рыбалку флягу с бренди я и не брал возразил джофри ф она стоит на серванте где и всегда Тогда никому больше такого не рассказывай, решила жена. Мы же не хотим, чтобы тебя сочли чудаком. Меньше всего Джоуфи р можно было назвать чудаком, если только разговор не заходил о рыбалке, и в итоге он решил ничего не рассказывать, потому что никому неохота выставлять себя на п о с м е ш и щ е Мокриц уже начинал беспокоиться за дика Кекса и его команду, перетрудившихся инженеров. Если выдавалась минутка для сна, они залезали в спальные мешки и сворачивались калачиком на вагонных скамьях. Они ели, но ели мало. Их подгоняли только стрелки на часах и страстное желание достигнуть цели. За пределами кабины машиниста они только и говорили, что о механизмах, о колесах, о графиках, но м о к р и ц у Было очевидно, что они выбились из сил за эти бесконечные дни, которые провели на площадке, сражаясь с разнообразными капризами паровоза. И он решил поговорить об этом с Диком. Мы же можем позволить себе немного сбавить темп, чтобы вы с ребятами хоть чуть-чуть перевели дух. Насколько я понимаю, мы обгоняем график. И в глазах дика мокриц увидел не безумие, но чувство более тонкое. Он был уверен, что для этого чувства не существует названия. Оно было похоже на голод, почему-то новому и сверх того на желание доказать, что любая вещь может усовершенствоваться до предела и остаться на этой высоте. Такое сплошь и рядом встречалось среди гоблинов, но гоблинам это не шло во вред. Люди были иными существами. Они не выдержат, если и дальше продолжать в том же духе. Толковывал Мокриц Дику. Вы все хотите только работать и совсем не спать. Клянусь, иногда мне кажется, что вы такие же механические, как железная ласточка. Но так не должно быть. Вам нужно хотя бы вздренуть? м Не будете отдыхать сейчас? Отдохнете на том свете? Внезапно Дик взвился и налетел на потрясенного мокрица, как дикий зверь. Кто ты такой, чтобы это говорить, а, господин мокриц? Почти рычал он. Что ты создал? Что построил? На чем р о д и л У тебя-то я вижу ногти все ц е л ы Ты красиво говоришь, это правда. Но что ты создал? Что ты есть? Я дик. Я, если уж на то пошло, мазут, который заставляет колеса крутиться, умы меняться, мир вращаться. Или еще можно сказать, что я повар, но в особом роде кулинарии, вроде твоей счетной линейки. Что-то нужно подвинуть. на строго определенное расстояние и в определенный момент, и ты получишь нужный ответ. Короче говоря, Дик, я тот, кто делает идеи реальностью, включая твою железную дорогу. Юноша покачнулся, и Мокриц заговорил мягче. и Я теперь вижу, что в м о и обязанности входит еще и напоминать, что тебе нужен отдых. Ты выдохся, Дик. Мы неуклонно движемся к Убервальду, и поскольку за окном светло, и горы остались позади, сейчас можно без особого риска обойтись минимумом экипажа. Нам понадобятся все силы, когда мы подойдем к перевалу. И ведь можешь сделать перерыв? Дик заморгал, как будто впервые видел м о к р и ц а Да, ты прав, п р о б о р м о т а л о н У Дика стал заплетаться язык, но м о к р е ц заметил это и подхватил парня прежде, чем тот свалился с ног и оттащил в спальное купе, где уложил его на кровать и подумал, что Дик не столько провалился в сон, сколько вплыл в него. Сделав дело, м о к р е ц вернулся в сторожевой вагон. Вайм спил кофе и внимательно перечитывал материалы допроса захваченных гномов. которые в неволе запели как образцовые канарейки. Мандорваймс, можно тебя на минуточку? Какие-то проблемы, господин фон л и п в и к Механики работают без остановки, и им кажется, что никогда не спать – это дело чести. Молодежь всегда приходится этому учить б е з к о н ц а им твержу. Берегите ночной сон. Спите всегда, когда есть возможность поспать. Это правильно, сказал Мокриц. И только посмотри на них, непрерывно крутятся со своими линейками и изводят себя, пытаясь вводить вселенную занос. Тут ты прав, согласился Ваймс, поднимаясь из-за стола. Вместе они прошли по поезду, из-под палки заставляя инженеров хотя бы вздремнуть под угрозой гнева Гарри Короля. Пару раз Мокриц... предлагал из сумерек темноты напоить их каким-нибудь оздоровительным зельем, но, разумеется, не всех сразу, а то мало ли. Никогда не знаешь, когда может понадобиться инженер. Пока Альбрехт Альбрехтсон сидел в камере, у него было полно времени, чтобы обдумать стратегию Пламена. Тот был зеленым еще юнцом, но уже проявил себя как ушлый манипулятор. и щ у щ и й выгоды во что бы то ни стало и любыми средствами. Примечание. Гномы считаются юнцами только по достижении пятидесятилетия. Конец примечания. Он как червь протачивал себе дорогу всюду, и Альбрехт понимал, что червь здесь было ключевое слово. Быть узником пламена было унизительно. Еда была хорошая. п е т ь е тоже, хотя п и в о было и не так крепко, как хотелось бы Альбрехту. Ему даже позволялось читать некоторые книги, если Пламин не считал их а н т и г н о м и я м и Уже само это слово говорило все о напыщенном молодом выскочке, у которого молоко еще на бороде не обсохло, а ему уже не терпелось наложить лапы на целый ш м а л ь ц б е р г со всеми его наваристыми а н т и г н о м и я м и шахтами. И в этой тесной темнице Альбрехтцену приходилось терпеть свои корыстные рассуждения Пламена о роли короля под горой. Какая дерзость читать нотации ему, передовому специалисту в этом вопросе. Но злиться было рано. Злость была оружием, которое нужно отточить и беречь. и использовать только в самый подходящий момент. Его размышления были прерваны, когда с каменной лестницы послышался шум. Самодовольный дурак снова пришел к нему, чтобы переманить на свою сторону. Конечно, поначалу п л а м е н вел себя как давний приятель, который зашел пожевать крыс, но по ходу разговора Альбрехтсен замечал, как пружины приличия о с л а б е в а ю т И перестают его сдерживать. В конце концов Пламин противостоял своему правителю, такое не делается с легким сердцем, такое вообще не делается. Пламин должен был отдавать себе отчет в том, какая кара постигнет всех, кто поднимет оружие на короля под горой. Несмотря ни на что, где-то в этой голове прятался крепкий ум, который сослужил бы хорошую службу всему г н о м е м у роду. И еще мог ее сослужить, даже если сейчас он и принимал огарки за золото. Не секрет, что гений и безумство часто идут рука об руку. Ключ повернулся р в замке, пришел пламен, и выражение его лица не на шутку напугало бывшего наставника. Только тот, кто повидал жизнь, мог почуять такое. Но по взгляду всегда можно определить, если кем-то движет идея. Такие типы имели холодно-липкий вид, точно такой же, какой был сейчас у Пламена. Но а л ь б р и х т с о н все же отложил перо и спокойным голосом произнес: «Как любезно с твоей стороны навестить меня!» Насколько я понимаю, благодаря железной дороге король скоро будет здесь. Неправда ли здорово? В одном уголке рта Пламина выступила слюна, и он огрызнулся. Ты не можешь этого знать. а л ь б р е х т ц о н поприятельски откинулся на спинку стула и ответил: Я научил тебя всему, что ты знаешь, юный гном. Но я не научил тебя всему, что знаю я. У меня есть таланты, которые я тебе не передал. В них верно входит гадание. Только у меня есть доступ ко всей информации в ш м а л ь ц б е р г е Все семафорные башни бездействуют. Да, я слышал. Рыс р ы с с о н придает гномье идеалы. И как ты не понимаешь? Что ради процветания нашей расы я должен занять каменную лепешку. За мной большинство здешних гномов. Альбрехцен покрутил в руке перо и сказал: Наверное, они стоят за тобой, чтобы не видеть твоего лица п л а м е н И не в себе. И твои дерзкие взгляды подведут тебя под суд, как только король ступит на землю ш м а л ь ц б е р г а Насколько я знаю, р ы с р ы Сона, он может проявить милосердие. Я так и думал, что ты скажешь что-нибудь подобное, но все уже сделано. Альбрехтсен удивился и в самом деле занял лепешку. На мгновение Пламин растерялся. Не так, чтобы, но все под контролем. Осталось сделать самый последний шаг, и р ы с р р с Сон. Может уйти на покой куда-нибудь подальше отсюда, обратно в свой Ламедос, например. Ну так сделай это прямо сейчас. Тебя ведь ничто не останавливает. Только король под горой должен быть избран, не так ли? И твердо уверен в своих силах. Ты абсолютно уверен, что твои последователи останутся верны тебе. Потому что мне доподлинно известно, что многие не останутся. Ну конечно. Сейчас они порхают вокруг тебя и раздают массу обещаний, но поезд уже близко. Скоро раздастся свисток перемен, и ты увидишь, что вдруг у них появятся другие дела, и они забудут, что когда-то говорили с тобой про каменную лепешку. Это происходит прямо сейчас. А ты и не знаешь. Это был удар ниже пояса. Пламен сказал: Я попросил бы тебя вспомнить, что ты находишься здесь в заточении и единственный ключ у меня. Да. Но отнюдь не я из нас двоих обливаюсь потом. Ты удивишься, как много мне известно. Сколько к л и к б а ш е н выросло на прежних местах, как грибы после дождя. И я знаю, что говорят Анкмарпорские гномы. Хочешь знать? Они говорят, почему у нас в Анкмарпорке нет каменной лепешки. Ведь в Анкмарпорке гномов больше, чем у них в ш м а л ь с б е р г е Ты позволил бы нашей лепешке находиться в этом богомерзком месте? Разумеется, нет. Но я и тебе не позволю сесть на каменную лепешку. Твои г р и теряют последователей. Не из-за о дних Кликбашин и не из-за а н г м а р п о р к а но потому, что новые поколения смотрят по сторонам и думают, зачем это все. Как наши родители могли быть такими идиотами? А народ нельзя остановить. Так же, как нельзя остановить поезд, Альбрехцену стало даже немного жаль пламена. Можно долго жить в сознательном неведении, но реальность, как змея, нападет и вонзит в тебя клыки. Посмотри фактам в лицо, Альбрехт а л ь б р е х с о н ты представления не имеешь, какая сильная у меня поддержка. Гномы должны оставаться гномами, а не подражать людям. Следовать за рыс рыбсоном значит стать дркза, не до гномом, даже хуже того. Да нет, это твой образ мыслей заставляет гномов чувствовать себя мелкими, з а ц и к л и в а е т их на себе. Все эти заявления, будто малейшая перемена в том, что называется г н о м ь е м Это какое-то святотатство. Я помню дни, когда кретины вроде тебя запрещали даже разговор с человеком. Но сейчас ты должен понять, что дело не в гномах и не в людях и не в троллях. Дело в разумных существах. И вот тут докучливый Витинари выигрывает матч. В Анкмарпорке можно быть кем угодно. И пусть кто-то посмеется, а кто-то похлопает в ладоши, но самое прекрасное, что по большей части всем все равно. Это ты понимаешь? Гномы уже видели свободу, она кружит голову. Пламин отвечал брызжеслюной. Как можешь ты так говорить, когда прежде ты был одним из величайших традиционалистов во всех шахтах? Я и сейчас такой. И большинство г н о м ь их традиций возникало, чтобы обеспечить нашу безопасность, точно так же, как граги взрывали метан в традиционной плотной одежде, чтобы самим не сгореть заживо. Это закон шахты. К нему они пришли методом проб и ошибок. Традиции возникают не просто так. От них есть польза. Но почему-то ты и остальные не понимаете, что за пределами пещер мир другой. Да, я все так же чту особые дни и дважды стучу в дверь и следую всем заповедям така. И почему? Потому что они сплачивают нас, что делали и Кликбашни, пока твои драгоценные глубинники не начали их поджигать. Горящие слова, умирающие в небе. Таким будет наследие гномов. Он замолчал. Пламен побледнел и его трясло. Но вдруг в его глазах сверкнул огонь, и он прорычал: "Ты все не сдаешься, Альбрехт. Но и я не сдамся. Ни с п о е з д о м ни без него." Да он все равно никогда сюда не доедет. Мир не готов к паровому двигателю. Он сверлил глазами Альбрехта, который ответил: "Ну конечно не готов. Но кое чего ты не понимаешь. Мир также не был готов к семафорам, но сейчас он бьет тревогу, когда там случается пожар. И что-то мне подсказывает, что паровой двигатель... Тоже хочет остаться. Вместо ответа хлопнула дверь и ключ повернулся р в замке. Этот кретин запер его на ночь, чего Альбрехт и добивался. Он знал, что снаружи была охрана, но как и всякая охрана, она имела склонность засыпать или устраивать перекур на долгих ночных дежурствах, да и в любом случае стражники... Редко приближались к этой конкретной темнице, потому что никакой з д р а в о м ы с л я щ и й гном не хотел действовать на нервы кому-то вроде Альбрехта. Даже если ты считаешь, что находишься на правой стороне, нельзя знать наверняка, кто выйдет победителем. А мелкие сошки в таких обстоятельствах всегда сгорают первыми. Некоторое время спустя. Альбрехт подобрал ложечку, который ел свой ужин, и послышался тихий шорох каменной крошки. А следом за этим показался гоблин, который ухмыльнулся ему в темноте. Вот и ты, господин. Вот тебе клики, все от командора Ваймса и бутылка лампового масла. А и зубная паста. Ты спрашивал. Велено передать, что поезд идет без приключений, должен быть точно по расписанию. На душе становилось легче, когда он слушал о неизбежном приближении железной ласточки. Запах, идущий от гоблина, казался Альбрехту чем-то метафизическим. Когда он ударял в нос, невольно приходилось задуматься. Не проникал ли запах гоблина каким-то образом не просто в ноздри, а непосредственно внутрь головы? Запах даже не был особенно плох. В нем присутствовали горькие нотки старого чулана и полыни. Альбрехт взял свертки и быстро пролистал клики. Он давно привык быстро впитывать печатный текст. Потом он с интересом побеседовал с молодым гоблином Каста, от которого он прежде отмахивался как от лишней и даже считал источником многих неприятностей. Но гоблины оказались более рассудительными, чем многие его собратья гномы, особенно этот Пламен, и вызывало восхищение то, с какой легкостью они перемещались в темноте Шмальцберга. и пускали в дело каждую крысиную нару перед тем, как пустить в дело и крысу. Гоблин терпеливо ждал, пока Альбрехт составил пару записок от себя для передачи обратно в поезд, а потом старый гном сделал нечто, что удивило его самого. Он сказал: «Как тебя зовут, юный гоблин? Позволи спросить прощения за то, Что не поинтересовался раньше, прошу извини, старика, совсем отстал от времени. Гоблин застегнутый врасплох ответил: "Да, в общем, шеф, дело житейское, а звать меня перестук колес. Мои друзья железной дороги зовут меня Перри, сокращенно. Наших старших это страшно бесит." Альбрехт протянул ему руку. Перестук колес сделал шаг назад, а потом с опаской приблизился. Приятно познакомиться, перестук колес. У тебя есть семья? Да, ваше милость. Моя мать, счастье сердце, отец небо край и младший братик вода из под колонки. И еще через пару секунд гоблин добавил: вообще-то, господин, можно уже отпустить мою руку. Ах да, пожалуй, мое имя должно звучать как громом пораженный. Всего наилучшего тебе и твоей семье. Знаешь, в каком-то смысле я тебе завидую, но с делами пока закончено. Я просил бы тебя забрать эти бумаги, все какие есть, и спрятать там, где никакой гном их не найдет. Мы чистим отходники, господин. Знаем много при много мест, куда никто не сунется. Завтра в то же время. Завершив рукопожатие, гоблин скрылся в дыре, которая даже крысе показалась бы узкой. И когда шаги гоблина, карабкающегося вниз по норе, стихли, Альбрехт подумал: а ведь я никогда не сделал бы этого раньше. Каким же я был дураком! Госпожа г в е н д а л и н Эвери из Шмарма проснулась посреди ночи от дрожи и дребезжания бесчисленных баночек с антивозрастными мазями у нее на тумбочке, а потом она сообразила, что весь дом сотрясался с ритмичным грохотом. Когда она в мелодраматических красках... Пересказывала этот эпизод своей подруге д а ф н и на следующее утро. Она сказала, что как будто рота солдат промаршировала мимо. Она списала все на шерри бренди, к о т о р ы й выпила перед сном, а д а ф н а п а м я т у я о трагически н е з а м у ж н е м статусе Гвендолин, списала все на подсознательные желания. Земли у Толешки были полутундры й полупустыней. Открытый всем ветрам. Короче, отмерший пейзаж, где не росло ничего, кроме переползи поля и редких скоплений сосен, шишки которых использовались как средство против меланхолии. Примечание. Переползи поле – это как перекати поле, только менее динамичное. Это все, что вам нужно знать об утолешке. Конец примечания. Там была вода. Но текла она в основном под землей, а геологи и изыскатели спускали вниз вёдра, чтобы набрать воды из глубинных пещер. Чуть проще было найти воду на высокогорье со стороны Пупа, где с вечноветренного ледника текли ледяные источники, благодаря чему там можно было разводить кос. И вот именно к о з в е к а м и и разводила семья юного Кнута, и доила их, и ухаживала за ними. И когда козы ели то, что с х о д и л о за зелень на этих вершинах, он мечтал, что однажды перестанет гоняться за козами п о б е з ж и з н е н н о й земле. Поначалу ему нравилось это занятие, но он становился старше, и внутренний голос говорил ему, что где-то есть лучшая жизнь. чем следить, как обедают козы, однажды, дважды, а то и трижды. Иногда они к о р ч и л и рожи и этим развлекали его, и Кнут даже смеялся. И все же что-то тянуло его и настаивало, что коз недостаточно. И вот однажды Когда громкий шум огласил тундру, он побежал посмотреть, откуда доносился этот волшебный звук, и увидел сверкающую линию, ползущую змеей по местности в раннем утреннем свете, и она направлялась в его сторону. Кнут подумал, что, наверное, это как-то связано с теми странными металлическими палками, которые несколько недель назад группа людей осторожно Прокладывала по всей тундре вдоль подножия гор. Он выполнял поручения для этих рабочих и продавал им матушкин сыр, но совсем не понимал, что именно они делали. А поскольку козы осторожно переступали через железные палки и им ничего не было, он перестал задавать себе эти вопросы. Но из того, что сказали те парни, Кнут понял, что все это... Было ради удивительной штуки, которая могла объехать весь мир на силе пара. И сейчас он хотел узнать побольше об этом поющем звере, который рассекал тундру время от времени, отплевываясь огнем. Оставив коз без присмотра, Кнут сполз со склона туда, где воздух был теплее, и пошел на звук, который привел его к огромному амбару. И только он приблизился к нему, зверь, несущий в себе людей, вырвался из амбара и умчал по железным рельсам вдаль. Кнут провожал его взглядом, пока тот окончательно не скрылся из виду. Позже в городе ему сказали, что эта штука называлась паровозом, и в душе он почувствовал тягу, которая стала расти не по дням, а по часам. Да. В мире были вещи и кроме кос. Пока д и к о его коллеги спали беспробудным сном, Мокриц за день весь издергался, все ожидая какого-нибудь подвоха. Потом настал черед Мокрица, и он проспал всю ночь и все утро. Паровоз летел по утолёжке по долине реки Смарл. Ход поезда убаюкивал его. И Мокриц видел сны о мосте через р а с с е л и н у д и ч е г о перевала, место неблагоприятное, как ни крути, которое надвигалось на них с неумолимой быстротой налоговой инспекции. Все, что угодно, могло случиться еще до того, как они доберутся до этого сухопутного омута из оползней и камнепадов и утесов, за которыми подстерегали бандиты всех мостей. чтобы подобрать метафору соответствующую ситуации, это было все равно, что лезть на гору по острым камням босиком. На такой высоте даже галька могла доставить массу неприятностей. Мокрится трясло при одной мысли об этом месте. Поезд мчался по безбрежному простору. Огромные земли и так мало городов, лишь к о е где разбросанные редкие поселения. повсюду было столько свободного места, и железная ласточка пожирала его как тигрица, атакуя горизонт, будто тот нанес ей личное оскорбление, и останавливаясь только тогда, когда поблизости были уголь и вода. Ни того, ни другого никогда не бывало слишком много. В середине дня горные цепи Убервальда стали ближе, воздух сделался холоднее. И бег железной ласточки превратился в уверенный подъем в направлении цели. На о бочине дороги иногда виднелись одинокие казапсы, а и среди зевак, прибегающих посмотреть на новый механизм, было много женщин в сборчатых юбках с фартуками. В опутных городах люди встречали поезд с флагами и даже с оркестрами, и музыканты под восторженные крики зрителей, впервые у в и д е в ш и х железную ласточку, дудели и трубили во всю. Поезд проезжал мимо них медленно и очень осторожно, чтобы не задавить мальчишек, которые неизменно увязывались за паровозом и догоняли его, словно пытаясь поймать мечту за хвост. От такого зрелища хотелось петь йодлем. Когда м о к р и д заметил, что Дик начал заметно волноваться, и решил воспользоваться редким перерывом, который Дик проводил вне кабины машиниста, чтобы поговорить с ним наедине. Дик, железная ласточка, лучший паровоз из всех, что ты построил, верно? Дик вытер руки от р я п к у к о т о р а е б ы л о в ы т е р т а уже немало грязных рук, и ответил: несомненно, так, господин л и п в и к Мы все это знаем. Но я не за ласточку переживаю. Я за мост через расселину. Мы сделали все, что смогли, но нужно больше времени. Мост никак не выдержит весы поезда. Да, у тебя есть твоя логистика и понимание массы и силы всех этих счетных дел, и они говорят тебе одно, ответил Мокриц. Но я скажу тебе вот что: если мост до сих пор не укреплен, то когда мы доберемся до него? Я верю, что железная ласточка пролетит над расселенной, если мы с тобой будем в кабине машиниста. Можешь считать это ловкостью рук, да хоть фокусом, но мы полетим. У инженера сделался такой вид, как будто ему только что предложили угадать, под каким наперстком пряталась Горошина, и в глубине души он понимал, что Горошина ни за что не окажется там, куда он укажет. Господин Липвик, ты о волшебстве говоришь? Я ведь инженер. Мы с волшебством не в ладах. Голос мокрится струился как патока. А вот тут, господин Кекс, ты, кажется, ошибаешься. Ты веришь в солнечный свет, хотя не знаешь, откуда он берется. И раз мы об этом, ну почти об этом заговорили, ты никогда не задумывался, на чем стоит черепаха. Дик. Загнанный в угол ответил: "Э, не, это ж совсем другое. Так мир устроен. Извини меня, конечно, но ты этого не знаешь. И все же ты спокойно ложишься спать по ночам с верой в то, что мир будет на своем месте, когда завтра ты проснешься. Дик снова попытался ухватить суть разговора, все еще с видом человека уверенного в том, что он выберет неправильный наперсток." Не стоило и сомневаться. Так мы все же говорим о волшебниках, господин л и п в и к А магии? поправил Мокриц. Вся суть магии в том, что ты не знаешь, как это устроено. Твоя линейка тоже волшебная палочка для большинства людей. И я знаю кое-какую магию. Вот я и спрашиваю, Дик. Я хоть раз подводил тебя за время нашего сотрудничества у Гарри Кроля. О, не, т господин л и п в и к сказал Дик почти оскорбленно. И как моя бабуля сказала бы, весь прямо шипишь и булькаешь. Мокриц выхватил из воздуха пару пузырьков и стал ими жонглировать. Вот именно, Дик. Я верю тебе, когда ты говоришь, что цифры на линейке что-то для тебя значит. Взамен я прошу немного доверия и ко мне, пожалуйста. Отложи свою линейку. Это неподходящий инструмент для нашего задания. Я знаю одно: это не совсем магия, но вещь не менее надежная. И когда мы доберемся до моста, тебе покажется, что мы летим прямо по воздуху. Казалось, Дик вот-вот заплачет. Но почему ты не расскажешь мне сейчас? Я мог бы, ответил Мокриц, но лорд Витинари меня прибьет. О, этого никак нельзя допустить, господин л и п в и к испугался Дик. м о к р и ц приобнял его за плечи. Дик, ты можешь творить чудеса, но я предлагаю устроить всему миру спектакль, который еще долго не забудут. Погоди, господин л и п в и к я же простой инженер. Непростой инженер, Дик. Ты инженер. И Дик попытался с выкнуться с этой мыслью, а потом б о я з л и в о улыбнулся и спросил: "Но как? Времени так мало и рабочих рук тоже. Гарри Король бросил на это все силы из города и с равнин, и я даже не знаю, откуда еще взять подмогу. Придется брать пример с железной ласточки", ответил Мокриц. "Я свисну", Дик нервно рассмеялся. Э, господин Лифик, а ты остер? Вот и хорошо, сказал Мокриц с уверенностью, который не чувствовал. К закату все должно быть готово. В этот самый момент железная ласточка выпустила немного пара, и Мокриц задумался: хорошее это было предзнаменование или не очень? Но в любом случае это казалось предзнаменованием, и ему этого было достаточно. В тот же день, желая развеяться, Мокриц решил разобраться с вопросом, который не давал ему покоя с самого отъезда из Столата. Для этого нужно было поговорить с Ароном. Секретарь короля был худощав для гнома, почти изящен, очень подвижен и решительно вездесущ. Пока он бегал, решая королевские вопросы, его длинная борода, следуя за ним, развивалась как знамя. Он носил меч, не традиционное для гномов оружие, и хорошо проявил себя при нападении в состах с Циллы. Улучив момент, Мокриц подкараулил Арна там, где они могли поговорить наедине. Э, господин секретарь, я не могу не поинтересоваться, все ли с королем под горой обстоит так, как кажется на первый взгляд. Глаза Арна сузились, рука опустилась на рукоять меча. Конечно, что за нелепый вопрос и предательский! м о к р и с жестом успокоил его. Ты прекрасно знаешь, что я на вашей стороне. Я спрашиваю по тому, что заметил кое-что в доме госпожи Кекс. Аррон вздрогнул. Ты на своей собственной стороне, господин, и ни чьей больше. И что бы тебе не показалось, это ни коим образом тебя не касается. Еще как касается, друг мой, ответил м о к р е ц Боги за мои грехи наградили меня тончайшим нюхом на ситуации, когда метафорический сортир вот-вот взлетит на воздух, и я хочу быть во всеоружии. Аарон стоял как вкопанный и, глядя мимо м о к р е ц а отвечал: Твоя проницательность делает тебе честь, господин фон л и п в и к равно как и твое молчание. Ну уже, что-то происходит, а я не в курсе, что. Не вынуждай меня приходить к собственным у м о заключениям. У меня очень богатая фантазия. Но Арону больше нечего было сказать. В другом конце вагона показались двое механиков, и он воспользовался удобным моментом, чтобы завершить этот разговор. Секретарь развернулся на каблуках и гордо зашагал по коридору, а м о к р е ц остался стоять и каждый нерв в его теле подозрительно дрожал. Примерно час спустя стук в дверь с т р о ж е в о г о вагона в о з в е с т и л о визите королевского секретаря, который на этот раз странно улыбнулся и сказал: "Король желает дать тебе аудиенцию, господин фон л и п в и к Он снова улыбнулся, и я полагаю, это значит прямо сейчас. Когда Мокриц явился, король сидел за небольшим столом и что-то писал. р ы с подозвал Мокрица к себе, указав на второе кресло, со словами: "Господин фон л и п п и к как я понимаю после нашего визита к госпоже Кекс, у тебя сложилось впечатление, что я могу что-то скрывать." Это так, молодой человек? Король строго посмотрел на Мокрица, почти подбивая его высказать вслух то, что он думал. У нее не отнять женской проницательности. Мокриц замолк и стал внимательно наблюдать. Король вздохнул и взглянул на Аарона, который стоял в дверях, а потом кивнул и повернулся обратно к Мокрицу. Господин фон л и п в и к думаю, ты в курсе, что пол гномов — это зачастую тщательно оберегаемый секрет, и были времена, когда даже вопрос о поле гнома считался ужасной грубостью. Я гномий король под горой, но если мы будем углубляться в детали, то я еще и женщина. Вот оно. Вот что не давало ему покоя с той секунды, когда госпожа Кекс нагнулась подоткнуть одеяло спящему королю, спящей королеве. Напомнил он себе мысленно еще в с т о л а т е м о к р е ц о т кашлялся. У каждого свои недостатки, ваше величество. Откровенно говоря, я вроде как подозревал это уже некоторое время. Я умею складывать воедино слухи, подозрения и собственное чутье и получать правильный результат, потому что я проходимец. Уверен, лорд Витинари предупреждал вас об этом. Я, так сказать, придворный проходимец лорда Витинари. Можно подумать, ему он нужен? У проходимцев особый взгляд на людей, особый подход к ним. Как они держатся, как разговаривают, как сидят. Незначительные детали, которые остаются невысказанными в неподходящий момент. Ролево п о м о л ч а л а с минуту и с к а з а л а н а с т о я щ и й проходимец». «Да, миледи, я бы сказал один из лучших, если не лучший», подтвердил Мокриц. «Но сейчас я приручен и одомашнен, а значит, я очень надежный проходимец». Витинари тебя приручил. Ах ты бедняжка! С таким видом, будто камень свалился с ее души, королева сказала: "Имея в виду, господин фон л и п в и к редкие люди посвящены в мой секрет, и им всем можно доверять. В частности, это леди Маргалотта и, естественно, лорд Витинери. Мне всегда казалось, что отношение гномов к вопросам пола тормозит нас. Мы упорно настаиваем, что в гномах должны... видеть мужчин, но как это характеризует наш род, если мы не можем смотреть в лицо собственным матерям? Мы поддерживаем бессмысленный обман и играем в бессмысленную игру, и я не хочу, чтобы это продолжалось и дальше. Да, я королева под горой, и я благодарю тебя, господин фон л и п в и к за твое молчание в это нелегкое время. п е р о л е в о выглядела невинно, как та гора, которая год от года ничего не делает и только потихонечку дымит, пока однажды не превратит целую цивилизацию в музейную инсталляцию. Госпожа Кекс хорошая женщина, продолжала она. Впрочем, вероятно, не такая скрытная, как ей кажется. Я знаю, что на тебя можно рассчитывать, и ты будешь хранить мой секрет как свой собственный. Лорд Витинар и наверняка огорчится. Если ты нарушишь слово, неунывающая улыбка мокрица была отполирована до блеска. Как я уже говорил, ваше величество, я прирожденный проходимец, и я научился очень хорошо хранить секреты. А не то не сносить бы мне головы от тех, кто не жалует проходимцев. А что до госпожи Кекс, она все знала о секрете пары и никому его не выдала. Королева погладила бороду и сказала: «Для матери это и впрямь суровое испытание на прочность. Ладно, господин проходец, и м я верю в вас обоих, но мне кажется, Ара начинает терять терпение, так что мне пора вернуться к работе». И она бросила на своего секретаря взгляд, который Мокриц не мог охарактеризовать иначе, как кокетливый. Мокриц для кого так же естественно, как дышать, было внимательно наблюдать и слушать, особенно то, что оставалось несказанным, почувствовал, что случайно оказался посвящен в еще один секрет, пока еще непризнанный. Королева и ее секретарь вне всякого сомнения были любовниками. Возможно, только женатые люди умеют подмечать такие вещи, но их язык тела говорил сам за себя. Многозначительный кашель Аарона привлек его внимание. Секретарь открыл перед ним дверь, недвусмысленно намекая, что аудиенция подошла к концу. Когда Мокриц переступил порог, Аарон сказал ему в спину: «Спасибо, господин фон л и п в и к от нас обоих». п р е ж е е чем вернуться обратно в сторожевой вагон, Мокриц постоял немного в коридоре, переваривая информацию. Король оказался королевой. Ну да, всем было известно, что гномихи выглядят практически одинаково с гномами, те же б о р о д ы и все такое. Даже у Шели задранец, а н г м а р п о р г с к о й гномихи, каких поискать, и убежденной феминистки, хотя она и настаивала, что под бородами женщины гномы отличались от мужчин, поскольку сейчас она занимала высокое положение в страже. Ее требования ввести юбки из микро к о л ь ч у г и и слегка перековать нагрудники воспринимались естественно, но королева? Что будет, если королева огласит правду? Тот-то будет жребий брошен и повернуть назад уже не получится. Аарон скрылся в б р о н и р о в а н н о м вагоне королевы и м о к р е ц прислушался к стуку поезда. Будущее, подумал он. Намечается самое интересное.